Колыбельная. Всегда любила её голос и руки. Тихая песня и мягкое поглаживание. Я доверила ей жизнь и не ошиблась. По крайней мере, так я думала до сегодняшнего дня. Спи, моя хорошая, бай-бай. Я не позволю причинить тебе боль. Засыпай. Ты не будешь выбирать, убивать или бежать. Бай-бай. Я избавлю тебя от этого мира. Засыпай. Почему ты плачешь, мама? Я знаю, ты не слышишь меня, но почему ты плачешь? Всё будет хорошо, я очень сильная. Очень скоро я буду защищать тебя, ма. Дверь слетела с петель, и в комнату увалились чистильщики. Анонимный доброжелатель сообщил в мэрию, что здесь прячется осетр-ноль. Человек, выбравший не убивать. Офигеть, бро. Она зарезала себя прямо в беременное пузо. Вот, сука, без премии оставила. Постскриптум. Этот мир, где право на жизнь даёт лицензию на смерть, пора излечить. Я выжила и уже иду к вам. Бай-бай.